Второй удар наносится из Румынии и Южной Польши или только из Южной Польши, если так сложится обстоятельства. Поход необходимо выиграть единственным эшелоном войск без значительных резервов. Восточная армия будет насчитывать 3 миллиона человек, 600 тысяч лошадей и 600 тысяч автомашин. Начальник генерального штаба Обращает внимание присутствующих на тот факт, что резерв личного состава для армии имеет 400 тысяч человек и может покрыть потери только до осени 1941 года. Это необходимо помнить при планировании операций. Любой сбоек графика приведет к необходимости новой мобилизации, а это грозит оголить промышленность. Все молчат и смотрят на Гитлера, ожидая его реакции. Гитлер стоит, опершись руками о стол со стратегической картой, одного взгляда на который достаточно, чтобы понять, насколько неравны силы. «Значит, — говорит фюрер, — никому конкретно не обращаясь, Каждый немецкий солдат должен убить или пленить десять русских. Только немец способен на такой подвиг. Все напряглись, ожидая, что фюрер снова начнет одну из своих любимых лекций об античной героике немцев, унаследовавших бессмертный дух Эллады и Рима, когда один центурий убивал сто варваров. Но Гитлер неожиданно выпрямился и сообщил, что он, в принципе, одобряет предложенный Гальдером план. Но удивлен, почему в плане проигнорированы его устные указания, данные ранее Браухичу и Гальдеру, о том, что главной целью операции должна быть не Москва, а Украина и Прибалтика. Не следует слепо подражать Наполеону и считать, как и он, главной целью Москву. Тем более история показала, что Наполеон в данном случае серьезно ошибся. Взятие Москвы не принесло ему ровным счетом ничего хорошего, а скорее способствовало его поражению. Для нас же взятие столицы не столь важно в сравнении с достижением иных целей. Броухич осмелился возразить, что не говоря уже о моральном значении захвата Москвы, столица СССР является крупнейшим во всей России коммуникационным центром и центром военной промышленности. Гитлер взглядом заставил главкома сухопутных сил замолкнуть и дал понять Браухичу, что тот его раздражает, сказал, только полностью закостеневшие мозги, воспитанные на идеях прошлых веков, Ни о чем другом не думает, кроме как о захвате столицы противника. Никто не возражал, поскольку все присутствующие понимали, что пока это все даже не планирование действий, а простые разговоры на старую немецкую тему, как вырваться из окружения, в которое Германия попадала при любом европейском конфликте, начиная со времен Фридриха Великого. В резолюции совещания было записано задачи сухопутных сил определить следующим образом при поддержке авиации любой ценой уничтожить лучшие кадры русской армии, чтобы тем самым сорвать планомерное и полноценное использование больших русских сил. Далее в план Отто было внесено особое мнение фюрера. Если ОКХ Главное командование сухопутных сил считает критерием успеха всего похода направление главного удара на Москву, так как здесь будут разбиты, развернутые на этом направлении основные силы противника, то фюрер считает и требует, чтобы центральная группа армий после уничтожения советских войск в Беларуси сначала бы повернула часть своих сильных Подвижных группировок на север и на юг,